Кроме того, беседы послужили целям координации политики Советского Союза и стран Тройственного Пакта. Как уже отмечалось в заключительном коммюнике о визите Молотова, обмен мнениями происходил в атмосфере взаимной доверительности и имел своим результатом согласование мнений обеих сторон по всем важнейшим вопросам, интересующим Германию и Советский Союз. Это ясно доказывает, что все предположения относительно мнимого германо-русского конфликта являются плодами фантазии, и что все спекуляции врагов об ухудшении доверительных и дружеских германо-русских отношений основаны на самообмане. Далее шла фраза, вписанная лично Риббентропом. «Дружеский визит Молотова в Берлин» вновь продемонстрировал это. Идентичные тексты, разосланные всем миссиям, просьба подтвердить получение циркулярно и директивно. Вейц Закер В том же духе была выдержана и советское коммюнике о переговорах Молотова с руководителями германского правительства, опубликованные в «Правде», от 15 ноября 1940 года. Во время пребывания в Берлине в течение 12-13 ноября сего года председатель Совета народных комиссаров и народный комиссар иностранных дел товарищ Молотов имел беседу с рейхсканцлером господином Гитлером и министром иностранных дел господином фон Рибентропом. Обмен мнениями протекал в атмосфере взаимного доверия, и установил взаимное понимание по всем важнейшим вопросам, интересующим СССР и Германию. Товарищ Молотов имел также беседу с рейхсмаршалом господином Герингом и заместителем господина Гитлера по партии национал-социалистов господином Гессом. 14 ноября утром, Председатель Совета Народных Комиссаров и Народный Комиссар Иностранных Дел товарищ Молотов выехал в Москву. Далее правда сообщала о той поистине праздничной атмосфере неподдельной дружбы, которая царила на вокзале Анхальтер во время проводов Молотова домой. Молотов прибыл на вокзал в одной машине с Рибендропом. Вокзал был снова украшен флагами, декорирован цветами и хвойными гирляндами. Риббентроп и Молотов обошли строй почетного караула. Прощание с Молотовым не без гордости отмечало правда. Кроме Риббентропа приняли участие рейс-министры Гиммлер, Леммерс, Лей, пресс-атташе Гитлера-Гитрих, государственный секретарь Вейдзекер, заместитель Гиммлера Делюге, представитель штаба Верховного командования генерал Томас и другие ответственные лица. Товарища Молотова тоже провожали сотрудники Советского посольства и торгового представительства в Берлине, с которыми товарищ Молотов попрощался с особой сердечностью. Поблагодарил господина фон Риббентропа За ему прием, товарищ Молотов затем попрощался с представителями германского правительства, которые пришли его проводить. Находившийся на вокзале, но не попавший в перечень провожающих Молотова лиц, начальник 6 управления имперской безопасности СД нервничал. Он отвечал... за безопасность следования поезда Молотова через территорию оккупированной Польши. Имели сведения, что польские партизаны готовят операцию по нападению на поезд Молотова, чтобы рассчитаться с ним за трагедию их страны, начавшуюся в сентябре 1939 года. Настырные американские обозреватели сразу же обратили внимание, что в официальных коммунике обеих сторон переговоры охарактеризованы как проходящие в духе взаимного доверия они дружественные как обычно писали до сих пор это являлось явным признаком того что вопросы поднятые на переговорах